Он встал, через брешь вышел на улицу, упал в воронку, поднялся, наступил на мертвого и, больше ничего не соображая, открыл дверь землянки. Он почувствовал необычайное тепло. Он хотел объяснить, что он никого не убивал и замерзает, но все заранее обдуманные фразы пропали. Он только громко дышал, как будто ему сжали горло. Возле коптилки сидела с книгой маленькая женщина в военной форме. Увидев немца, она вскрикнула, потом кинулась на него. Она его выталкивала, он упирался, но девушка была сильнее, она его выбросила на снег и закрыла дверь. Келлер не попытался встать. Он понимал, что умирает. Мысли путались. Он шевелил губами, ругался. Ругал девушку, которая его выгнала. Ругал русских, штельбрехта, нацистов. Если бы встать, собраться с силами и повесить эту девчонку... Зачем меня послали в Россию? Умирает крупный ученый. Путались и воспоминания. Он увидел Мими, но она была в Гейдельберге... И почему-то малоло кофе, а Руди целился в нее из игрушечного ружья. Бедный Руди, он останется сиротой. Кто это все придумал? Фюрер кричит, подемись! Нет, это не фюрер, а обер-лейтенант Крауза. И Келлер судорожно шевелит отяжелевшими ногами. Но Крауза убили. Келлер потрогал рукой снег. Ему показалось, что рядом Герта. Толстая и теплая. Она шепчет «Озорник, что ты делал с Мими, с Рыженькой в Харькове?» Толстуха ужасно ревнива. Выругать, но она может уйти. А с нею так тепло, он уже не чувствует мороза. Чего она хочет? Целоваться, дудки. Он очень устал. Он прошел от Гейдельберга до верблюдов. Ему хочется спать, только спать. Кто это скулит? Собака, ветер. Проклятые русские никогда не дадут уснуть, а я все-таки усну. Варя, выгнав немца, снова взяла книгу. Она подобрала в блиндаже томик Тургенева. Последние страницы были вырваны. Она мучительно гадала, догнал ли герой Асю. Они должны быть счастливы. Наверное, он на ней женился. Гагин ничего не понимал. Разовский тоже не произнес одного слова, но Варя все знала и без слов. Вдруг ей стало не по себе. Она накинула полушубок и вышла. Ночь была морозная, светлая. Возле землянки лежал мертвый немец. Она сразу узнала, что это тот, который приходил. Замерз. Черт с ним. «Да почему я его выгнала?» Она легла на койку и начала плакать. Ни разу в Сталинграде она не плакала. Даже когда узнала о смерти родителей и семилетнего Пети, тетка написала ей всю правду. Петя умер от желудочного заболевания. Наверное, съел что-то с голодухи. В феврале умер отец. У мамы не было сил, чтобы его похоронить, а соседи эвакуировались. Отец пролежал мертвый четыре дня в квартире, Когда пришла тетка, мама уже не могла встать. Варя плакала от того, что все близкие погибли. Лейтенанта Розовского убили в ноябре. Ей некуда поехать, некому написать. И от того, плакала Варя, что стало вдруг необычайно тихо. Кончился Сталинград и от того, что, кажется, война никогда не кончится, и от того, что она выгнала из землянки этого поганого фрица. А когда пришла Маруся и спросила, чего ты ревешь, она не смогла объяснить, не сказала ни о родных, ни о Розовском, ни о страшном одиночестве. Здесь фриц приходил, я его выкинула, а он замерз, лежит прямо у землянки. Ты его, наверное, и видела. Ну и что же? Надеюсь, тебе его не жалко? Его нет. У него морды отвратительные, таких рисуют на плакатах. Мне себя жалко. Негодяи, до чего они меня довели. Ну почему я его не пустила? Ненавижу их. Они не только убивают хуже. Как ты могла подумать, что мне его жалко? Ничего я к нему не чувствую. Ровно ничего. Это самое страшное. Она ждала что Маруся будет над ней смеяться. Маруся веселая, никто из ее близких не погиб. Здесь она познакомилась с одним артиллеристом, и они, кажется, счастливы. Она красивая, здоровая, никогда не хандрит. Пускай смеется, все равно. Но Маруся не смеялась. Она села рядом с Варей и заплакала, сама не зная почему. Наверное, от того, что Варя плачет. — Хватит, — сказала Варя, — а то кто-нибудь придет. Главное, Маруся, здесь кончилось. Теперь скорее бы в Берлин. Глава 25. Последнее письмо от сына Марии Михайловны Минаева получила в середине января. Он поздравлял мать с Новым годом, писал, что год будет действительно. Новым. О нем пусть не тревожится, он вообще позади, а теперь будет совсем хорошо. Может быть, товарищи, прочитав письмо Минаевой своей мамуле, удивились бы, откуда у этого насмешливого человека столько сердечной теплоты? Мария Михайловна не удивлялась. Она знала сердце Митеньки, но она не верила. «Ни одному его слову. Умирать будет, а мне напишет, живу спокойно, как на даче». Так он написал, когда его батальон защищал от немцев курган. Вся жизнь Марии Михайловны была посвящена сыну. Замуж она вышла поздно. Муж ее был закройщиком, сносно зарабатывал. Они обрадовались дочке, нянчились с нею, а Настенька умерла от скарлатины. Когда Мария Михайловна вторично забеременела, ей было 39 лет. Она боялась шелохнуться, как бы не повредить ребенку. Митя родился в 18 году. Время было трудное, неспокойное. Мать жила в вечной тревоге, простудится, схватит какую-нибудь болезнь. Муж умер, когда мальчику было 8 лет. Мария Михайловна работала в пошивочной артели, и она поставила сына на ноги. И когда Митенька сказал, «Профессор Никодимов хорошо отозвался о моей работе», она поняла, что недаром прожила жизнь. И вот началась война. Митенька уехал 6 июля. Сколько слез пролила Марья Михайловна в своей комнатушке. Она понимала, что нельзя жаловаться, тяжело всем. На людях держалась спокойно, писала сыну бодрые письма. Ей хотелось работать, помогать фронту, но мешали года. Она все же придумала, брала шить ее на дом, шила солдатские рубашки. Спасибо, Митеньке. Он перед войной настоял, чтобы она пошла в больницу, ей прописали хорошие очки. Она могла работать и ночью при слабой лампочке. Она чувствовала, что помогает Митеньке. И это ее утешало. Когда управдом однажды сказал про нее Иждивенко, она обиделась. Я теперь, на надомница, работаю для фронта. У нее была швейная машинка, такая древняя, что Митя называл ее музейной. Марья Михайловна, улыбаясь, думала старушка, а на что? Пригодилась, так же, как я.